Матросик Однажды на день рождения Двойняшкам подарили аквариум С красивыми искусственными водорослями Разноцветными камушками И причудливыми морскими ракушками Аквариум поставили в детской комнате И заполнили его водой Нужно, чтобы вода Постояла два дня просто так Без рыбок Объяснил детям папа. Только после этого можно будет покупать рыбу. «Ох, как долго ждать! Целых два дня!» Удивилась Танюша. «А может, одного дня хватит, папочка?» Спросил на всякий случай Илюша. «Нет, дети, набирайтесь терпения. Два дня совсем небольшой срок. За это время из воды испарятся все вредные вещества». И для рыбок это будет безопаснее. Вы же не хотите, чтобы все они погибли из-за вашей спешки? Нет, нет, лучше мы уже подождем, согласился Илюша. Подождем, конечно, хотя это и трудно, добавила Танюша. Ну и хорошо, обрадовался папа. А чтобы время прошло незаметнее, вот, почитайте книжку про аквариумных рыбок. Это мы с мамой специально для вас купили. Смотрите, как много в книжке красивых фотографий разных подводных обитателей. И про каждого из них столько интересного написано. Читайте и выбирайте, кого мы к вам в аквариум поселим. Папа достал из своего портфеля яркую цветную книжку и протянул ее детям. Изучите ее внимательно. «Без этой книги вы с аквариумом не справитесь. Здесь написано, какая рыбка может мирно жить рядом с другими, а какая нет». Илюша внимательно рассмотрел книгу, а потом печально вздохнул. «Ого! Какая толстая книга! Нам ее с Танюшей и за год не прочитать!» «А вы, дети, только про тех рыбок читайте, которые вам понравятся». Посоветовал с улыбкой папа. «Хорошая идея!» Обрадовался Илюша. «Я буду по картинкам красивых рыбок выбирать, а ты, Танюша, будешь про них читать. Так дело быстрее пойдет. У тебя по в школе одни пятерки, да и работа быстрее двигается, если ее правильно поделить по частям. Правда, папа?» Но Танюша обидчиво надула губки. «Ишь ты хитренький какой!» Я тоже хочу рыбок выбирать. Это же наш общий аквариум, правда, папа? А читать будем по очереди. Так будет очень даже честно. Мама всегда говорит, что всё нужно делать по очереди. Тогда и рыбок будем выбирать по очереди. Согласился Илюша. Ну вот и разобрались. Улыбнулся папа. Папа, «А почему не все рыбки могут жить рядом с другими?» – спросила Танюша. «В этой книге об этом написано?» «Нет, но об этом в другой книге написано, дети», – ответил папа. «Помните, мы читали в детской Библии о том, как Господь создал нашу землю и о том, как она была прекрасна. Тогда все животные, млекопитающие и рыбы жили мирно, никто никого не обижал». Не было хищников, все были друзьями. «Ух ты, как здорово!» «С восторгом!» сказала Танюша. «Я помню, что было дальше. После грехопадения человека все в мире изменилось, ведь на земле появилось зло. Животные стали поедать друг друга. Мы их называем хищники», добавил Илюша. «Даже люди стали злыми. Тогда Каин убил своего брата Авеля». «Правильно, сын!» – кивнул папа. «Так все и было!» «Так вот, дети, в подводном мире тоже с тех пор царствует грех!» «Многие рыбы, разные живые существа начали охотиться друг на друга, а некоторые стали просто ужасно драчливыми, «То никак водоросли не поделят, где устраивают себе жилье, то за красивые камни на дне дерутся, «Совсем как дети!» – засмеялась Танюша. «Это точно!» – согласился папа. «Так что вы, мои дорогие, к этой книге серьезно отнеситесь, чтобы мы в наш аквариум всяких там забияк не поселили. Рыбам же не объяснишь, что драться нельзя, и Библию им тоже не прочитаешь. Ну что, дети, за дело?» Папа ушел. А Илюша и Танюша сразу же уселись на диван и принялись рассматривать подаренную книгу. Времени у них было достаточно. Это была пятница. Уроки дети уже выучили, так что торопиться было некуда. Книжка была удивительно интересной. Илюша и Танюша и не подозревали, что существует так много аквариумных рыб. «Ой!» «Какая смешная рыбка! На ёжика похожа!» Восторгалась Танюша, показывая фотографию одной рыбки. «А это как настоящая змея!» Нашёл Илюша другую картинку. «Ой, мы про них читать не будем, они мне не нравятся!» Сказала Танюша. «И мне!» Согласился Илюша. «А вот это какая хорошенькая рыбка! Смотри, красненькая, с тонким длинным хвостиком!» Ой, ее меченосцем называют. Очень даже правильное название придумали. Прочитай, Анюша, что тут про эту рыбку написано? Тут совсем мало читать, несколько строчек всего. Вот сам и читай. Мне этот меченосец совсем и не нравится. Но если он будет хорошей рыбкой, я согласна поселить его в наш аквариум. Хотя название у него очень даже дрочливое – Меченосец. Но, несмотря на свое воинственное имя, рыбка оказалась миролюбивой. «Вот видишь, Танюша!» – сказал Илюша после того, как прочел информацию о красненькой рыбке с длинным тонким хвостиком. Меченосец может мирно жить по соседству с любой рыбой. «Молодец! Не зря он мне понравился. Он будет моим!» Хорошо, согласилась Танюша. Теперь моя очередь искать рыбку. Таня взяла у Илюши книжку и стала с интересом перелистывать странички. Ой, какая рыбка красивенькая, пузатенькая, оранжевенькая. А вместо одного хвостика целых три, да еще и таких длинных. Она как настоящая принцесса, восторгалась Танюша. «Дай посмотрю поближе», – попросил Илюша. «Ага, их прям смешная рыбка. Красавица её, конечно, не назовёшь, слишком толстая. Но ничего, подойдёт для разнообразия. А хвостик у неё всё-таки один, как и полагается. Просто он на три части делится». «Она на золотую рыбку из сказки очень похожа. Правда, Илюша? Дай-ка я всё про неё прочитаю». Оранжевую рыбку с пушистым хвостиком дети тоже решили купить, она была миролюбивой. Потом Илюша выбрал маленькую неоновую рыбку, похожую на голубого светлячка. Она тоже никого не обижала. Еще Илюше понравилась полосатая плоская рыбка с длинными усиками, немного похожие на сорванный с дерева листочек. Танюша прибавила к своей золотой рыбке другую, белую, с черными крапушками на спинке. Потом она выбрала еще одну, малюсенькую, цветастую, с длинным, похожим на цыганскую юбку, хвостиком. Все эти рыбки могли жить дружно, никого не обижая. А сколько мы уже рыбок выбрали, люша Папа сказал, можно семь или восемь. Илюша внимательно посмотрел на закладочки, которые дети вкладывали между страничками книжки с выбранными картинками. У нас 6 закладочек, Танюша. Значит, мы выбрали 6 рыбок. Здорово! Давай найдем еще две. Одну для тебя, а другую для меня. Обрадовалась Танюша. Через несколько минут Илюша нашел еще одну рыбку. Она была узкой, длинной, серенькой, немного похожей на малюсенькую акулу. Ой, вот это да! Она будет моей любимой. Я так и буду ее звать Акула. Эта рыбка тоже миролюбивая, хотя и похожа на хищника. Ой, как это интересно иметь аквариум, правда, Танюша? Ой, смотри, Илюша, я хочу вот эту рыбку, очень-очень. Танюша указала на фотографию небольшой забавной рыбки. Она была немного плоской, желтоватенькой, с яркими широкими полосками поперек туловища и красненькими плавничками. «Ой, да это же просто малюсенький карасик!» Засмеялся Илюша. «Мы прошлым летом точно такого с дядей Сережей на речке поймали. А каким он был вкусным, когда мы его пожарили!» Ты что, Илюша, какой карасик? Да к тому же еще и жареный. Эта рыбка совсем другая. Присмотрись получше. Она не на карасика, она матросика похожа. Я ее матросиком называть буду. Илюша повнимательнее посмотрел на картинку. Рыбка ни не напоминала ему матроса. Зато очень сильно Маленького речного карася, но она ему тоже очень понравилась Ага, кивнул он Давай попросим папу купить нам и эту рыбку Читай-ка, что тут про нее написано? Танюша с увлечением принялась читать о маленькой симпатичной рыбке Все сначала было хорошо, но вдруг ее голос задрожал Словно она была готова вот-вот расплакаться «Что случилось? Ну, читай же, Танюша!» Забеспокоился Илюша. «Эта рыбка агрессивная! Она не может жить в одном аквариуме с миролюбивыми рыбками!» Объяснила едва слышно Танюша. «Вот это да!» Удивился Илюша. «А такой симпатичный с виду карасик! То есть, я хотел сказать, матросик!» «Ой, Илюша!» Он мне больше всех остальных рыбок нравится. Но не покупать же его одного в наш большой аквариум. Да, и стаю карасей в аквариуме заводить тоже не хочется. Ну, не расстраивайся, мы же еще не все картинки пересмотрели. Может, еще что-нибудь найдем?» Успокаивал сестренку Илюша. Дети листали страничку за страничкой. Но все остальные рыбки были тоже агрессивными. К тому же они были не такими красивыми, как малюсенькая полосатая рыбка с красненьким хвостиком и плавничками. «Да, видишь, всех злых рыбок они в конце книжки поместили!» Сделал вывод Илюша. Танюша кивнула и снова открыла страничку с матросиком. ну смотри, Илюша, он же совсем маленький!» «Может, он у нас и не будет драться? Ведь других рыбок будет много, а он только один. Ну, давай купим его, а папе о том, что матросик агрессивный, ничего не скажем». Илюша задумался. Ему тоже очень хотелось иметь в аквариуме карасика, которого Танюша называла матросиком. Но он верил тому, что написано в книге. К тому же мальчик хорошо помнил историю о грехопадении, после которого в мир пришло зло. «Ну, Илюша, думай же быстрее!» – уговаривала Танюша. И тут Илюша придумал. «А знаешь, Танюша, давай нашего карасика, ой, матросика, купим немного попозже, чем других рыбок, ну хотя бы через неделю». Все рыбки у нас уже освоятся, будут чувствовать себя как дома. А тут раз появляется новенький, да еще и такой маленький. Матросик станет стесняться, а все рыбки начнут его рассматривать. Он даже может немного их испугаться. С новенькими всегда так бывает. Вот вспомни Борю в нашем классе. Он с ребятами даже разговаривать боялся. Такой стеснительный был, все время краснел, как девочка. Таня сразу вспомнила новенького мальчика Борю из их класса и с восторгом захлопала в ладошки. Ой, точно, все так и было. Ой, какой же ты все-таки у нас сообразительный, Илюша. Как же ты все здорово придумал. Купим матрасик, попозже. Это ничего, подождем. Ведь в аквариуме у нас будут другие рыбки, будет не так трудно ждать. Дети были счастливы. Они побежали к папе показывать фотографии выбранных рыбок. Про матросика-карасика решили пока молчать. Могут же у людей быть небольшие тайны, особенно если они дети. В воскресенье после богослужения папа, мама, Илюша и Танюша заехали в зоомагазин, чтобы купить рыбок. Папа переписал из книжки названия рыб, которые выбрали Илюша и Танюша. Он очень хотел помочь детям. Но Илюша и Танюша, папины старания показались лишними. Они и так хорошо запомнили фотографии своих любимцев. Ведь до воскресенья они успели посмотреть на них сотни раз. Теперь они переходили от одного аквариума с рыбками к другому. И безо всякого труда находили тех, что им понравились. «Ой, смотри, Танюша, вон мои акулы плавают. Давайте скорее одну купим!» И продавец выловил осачком небольшую серенькую рыбку, которая ей впрямь чем-то напоминала малюсенькую акулу. Рыбка испуганно плавала в пластиковом пакете с водой. «Ой, смотрите, а вон и золотые рыбки!» «Какие же они красивенькие! Я бы их всех купила! Так трудно понять, какая из них лучше!» Растерялась Танюша. Но вскоре она сделала свой выбор, и в пакете плавали уже две рыбки. Одну за одной находили дети рыбок из своей книжки. Их восторгу не было предела. И тот Илюша зашептал прямо в ухо Танюши. «Ой, Танюша, смотри, вон и наши карасики-матросики, вон в том большом аквариуме!» Танюша с восторгом рассматривала рыбок. Теперь она шептала на ушко брату. «Ой, а на самом деле они еще лучше, чем на картинках, еще красивее!» «А какие они шустрые и веселые!» «Наш карасик, ну, то есть матросик, будет самой любимой нашей рыбкой!» Дети улыбнулись друг другу и ничего не сказали родителям, хотя очень-очень хотелось. И вот в воскресенье в аквариуме Танюши и люши уже весело плавали разноцветные рыбки. А еще папа купил несколько улиток, им их новый стеклянный дом очень даже понравился – И они медленно ползали по аквариуму, всем показывая длинные усики-антенны. Мама тоже купила кое-что для аквариума. Это была яркая башенка с полукруглыми воротами, сквозь которые частенько проплывали любопытные рыбки. Башенка напоминала останки затонувшего города, что приводило Илюшу и Танюшу в настоящий восторг. — Ой, как! «Как это здорово иметь аквариум!» — говорил Илюша. «Угу. Завтра в школе всем ребятам расскажу, какой он у нас красивый. Вот они удивятся!» — добавляла Танюша. Рядом с ребятами сидел, не отрывая взгляда внимательных зеленых глаз, их рыжий кот Филька. «Кот хитрый!» — смеялся Илюша, поглаживая кота. Он бы тут с радостью рыбалку устроил, да ничегошеньки у него не получится, аквариум же с крышкой. В черной пластмассовой крышке аквариума были узенькие щели для воздуха. Филькиным лапам туда ни за что не пролезть. Так что Филька был единственным в доме, кому аквариум не очень-то понравился. Так проходили день за днем. Теперь Илюша и Танюша старались после возвращения домой побыстрее учить домашние уроки и помогать по дому маме, чтобы оставалось больше времени понаблюдать за рыбками. — Как красиво! Словно у нас в доме появилась маленькая подводная страна! — говорил Илюша. — Эх, вот только матросика не хватает! — вздыхала Танюша. — Да, но воскресенье уже скоро! — успокаивал Илюша. «Надо уже с папой о новой рыбке поговорить». «Надо, только как бы о его вредном характере не проболтаться!» Переживала Танюша. Вечером, во время ужина, дети попросили папу купить им еще одну рыбку, последнюю. «А что же вы ее сразу не купили?» – удивился папа. «Просто так надо, папочка, мы тебе попозже расскажем». «Ну что ж, хорошо?» Улыбнулся папа. «В воскресенье после церкви заедем в зоомагазин и купим вам еще одну рыбку. Только при условии, что за эту неделю вы не получите плохих оценок». Учились дети старательно. В конце недели папа похвалил их. А в воскресенье после богослужения купил им полосатенькую рыбку с красным хвостиком и плавничками. Дети Специально выбрали самую маленькую, чтобы побольше стеснялась и ни с кем не ссорилась. Как только маленького карасика-матросика выпустили в аквариум, он сразу нырнул в куст огромных водорослей и замер там, осторожно посматривая по сторонам. Мимо него проплывали рыбы, стараясь рассмотреть новичка, но он только опускался глубже. Поближе к камушкам и, кажется, боялся даже шелохнуться. Ух ты! Работает твой план, Илюшка! Он и впрямь очень стеснительный! Радовалась Танюша. И еще бы! С гордостью отвечал Илюша. С новичками всегда так. Мама позвала детей на обед. После обеда Илюша и Танюша поспешили в свою комнату посмотреть на новую рыбку. Матросик уже не сидел в водорослях, а спокойно плавал среди других рыбок Молодец, уже немного освоился, похвалила его Танюша И никого не трогает, ни с кем не дерется, добавил Илюша Вечером дети готовились к школе и только изредка посматривали на аквариум Но все там было спокойно, тревожиться было не о чем Матросик хорошо поужинал вместе с другими рыбками и весело плавал, заглядывая под каждый камушек на дне аквариума. А вечером, когда в доме выключили свет, он отправился спать в водоросли, где, видимо, и решил жить. Перед сном дети вдохновенно помолились о своих рыбках и, конечно же, больше всего о матросике, и спокойно улеглись спать. Утром... Папа разбудил детей раньше обычного. «Папа, что случилось?» Удивленно спросила Танюша, протирая сонные глазки. «Мы же можем спать еще целых 25 минут!» Почти шептал Илюша. «Я думаю, если вы посмотрите в аквариум, сами все поймете». Сказал папа. Дети сразу же подскочили со своих кроваток, им сразу же расхотелось спать. «Что, Что случилось? случилось? Матросик умер? Вечером все было хорошо!» Говорили они, перебивая друг друга. Буквально через несколько секунд дети уже были возле своего аквариума. «Ой, Илюша, смотри, какая мутная вода! Почти ничего не видно!» Заволновалась Танюша, но Илюша с ужасом смотрел на совсем другое. Хвостики всех их рыбок были ободраны, а сами рыбки прятались кто куда. Было такое впечатление, что в аквариуме шла война, а среди водорослей, как ни в чем не бывало, плавал их матросик. И стоило только какой рыбке выплыть хоть на секунду из своего укрытия, как он со скоростью молнии налетал на нее и старался вцепиться в плавничок, дернуть за хвостик, или с размаху стукнуть в туловище. «Ой, какой ужас!» Сквозь слезы говорила Танюша. «Посмотрите на мою золотую рыбку! От ее пышного хвостика остались одни клочья! Ух, забияка! Что же с ним будет, когда он вырастет? Папочка, спаси наших рыбок!» Пока Танюша плакала, Илюша сбегал на кухню к маме и вернулся оттуда со стеклянной банкой из-под в которую налил воду. В другой руке он держал сачок для рыбок. «На, Танюша, держи банку, а я поймаю этого забияку». Поймать маленькую шуструю рыбку в большом аквариуме было не так-то просто. и Илюша потратил на это целых семь минут. «Ага, попался?» «Наконец-то», — сказал мальчик, выпуская в банку полосатую рыбку. «Вот унесем тебя обратно в магазин, тогда будешь знать, как кусаться». «Папочка, а что же теперь будет с нашими бедненькими рыбками?» Продолжала горько плакать Танюша. «Они не умрут?» «Надеюсь, что нет», — сказал папа. «Но после школы вам надо будет поменять в аквариуме воду, навести в нем порядок, а в следующий раз...» «Будьте осторожнее, выбирая рыбок. Разве вы не читали о матросике, что он агрессивная рыбка и не уживается с другими? Я прочел об этом в той книжке, которую мы с мамой вам подарили». «Да, папочка, мы знаем. Просто у нас был план. Мы думали, что матросик перевоспитается среди других рыб, ведь они большие, а он маленький», — объяснил Илюша. Мы надеялись, что он будет стеснительным, как все новенькие, ведь мы купили его позже всех, — добавила Танюша. Но теперь понятно, грехопадение на него так сильно повлияло, что и не перевоспитаешь. Папа едва скрыл набежавшую улыбку. Ну хорошо, что вы так много поняли. Теперь давайте-ка вместе помолимся и вам пора собираться в школу, а мне на работу. Пока дети были в школе, мама отвезла маленькую полосатую рыбку обратно в магазин и заодно купила там лекарства для побитых рыб в аквариуме. Целый месяц детям надо капать по одной капельке, чтобы зажили ободранные хвостики и плавнички их подводных питомцев. Вечером Дети привели аквариум в порядок и попросили папу прочитать им еще раз историю о грехопадении. «Да, надо серьезно относиться к тому, что написано в Библии», – сказал после чтения Илюша. «Конечно», – подтвердил папа, – «ведь даже ученые с этим не спорят». И он указал на большую книгу с яркими фотографиями аквариумных рыбок, которую совсем недавно читали Илюша и Танюша. А вы, ребята, согласны с тем, что все сказанное в Библии – правда? Если бы мы внимательнее изучали Слово Божье, в жизни и взрослых, и детей было бы гораздо меньше ошибок, неприятностей и проблем. Это уж точно!